Дом на краю поля. Тётя Лида позвонила очень не вовремя. Я вышел из здания университета, сдал последний экзамен, закрыл сессию. Мы с одногруппниками собрались отметить это дело, все таки четвертый курс позади. Как раз стояли на крыльце, обсуждали что, где и как, и тут зазвонил сотовый. Номер был незнакомый, я сначала и брать не хотел. Но мобильник буквально разрывался. Пропустив два звонка, на третий снял трубку и услышал её голос. «Здравствуй, Артемушка. Долго не отвечаешь?» Она говорила тихим, глуховатым голосом. «Звоню, звоню». «Привет, тётя Лида. Номер незнакомый. Я не думал, что это ты». «А, -а, -а ну да». Она шмыгнула носом. Плакала, что ли? «В магазин зашла позвонить. Мой телефон сломался». «Тётя Лида, мамина младшая сестра. Родители у них умерли». Тетя Лида замуж не выходила, а мама вышла. Но отец умер, когда мне было шесть. Вслед за ним ушли и его родители. Вот получается, что кроме мамы и тетки у меня никого нет. «Артемушка, я попросить тебя хотела». Она помолчала, словно не решаясь договорить или боясь отказа. «Можешь ты ко мне приехать?» Я немного опешил, а потому ответил резче, чем намеревался. «Что? Когда?» Тётя Леда жила в деревне, где они с матерью выросли. Когда же я там был в последний раз? М -м, наверное, лет пять назад или больше. Она приезжала иногда в город, и мы встречались, но как-то все на бегу урывками. «Сегодня приезжай», — голос звучал умоляюще и робко. «Понимаю, ты очень занят, учеба. Я бы не просила, если бы...» «Ты что, заболела? Внутри у меня похолодело». Тетя Лида говорила так, будто прощалась или была страшно напугана, поэтому я тоже испугался. Темыч, ты скоро тебя одного ждем? Позвал Серега, но мне уже было ясно, я никуда не иду, да и хорошее настроение пропало. Можно и так сказать. Если ты не приедешь, не справлюсь. С чем? Хотел спросить я, но вместо этого отвел трубку в сторону и сказал Сереге. Без меня, мне уехать надо, срочно, к тетке! Я махнул ребятам рукой на прощание и отвернулся. «Артёмушка, так мне тебя ждать?» Я сейчас в общагу за вещами заеду и сразу на вокзал. Уже через два часа я с рюкзаком на перевес садился в пригородную электричку. До деревни, где жила тётя Лида, было четыре часа езды, так что на месте окажусь около шести вечера. От станции Ореховка еще идти примерно полчаса, если не повезет с попуткой. Глухое место. Я спрашивала тети Лиды, почему она не переберется в город, как мать, которая уехала и едва стукнула восемнадцать, и с той поры туда не возвращалась, но тетка отмалчивалась. Большую часть дороги я проспал, спал бы и дольше, но снова зазвонил телефон. На этот раз поговорить со мной желала мать, я весь внутренний подобрался, так всегда было при общении с нею. Человек она непростой, довольно резкий и категоричный, из тех, кто всегда знает лучше и выскажет свое мнение, даже если никто не спрашивает. «Сдал сессию?» – спросила мать. Без строек. «Молодец!» По голосу слышно, что довольна. «Можешь, если захочешь. Это в ее устах высшая форма похвалы. Когда приедешь, я тебе билеты закажу. Последние годы мать жила в Болгарии, вышла замуж, и они с мужем туда перебрались. Она постоянно зовет меня, и я, в общем-то, не против, но хочу доучиться. Чего молчишь?» Я раздумывал, что ей сказать, по непонятным для меня причинам мать и тетя Лида не ладили. Не то, чтобы открыто конфликтовали или ссорились, но чувствовались между ними недосказанности и напряжения. Вернее, это было со стороны матери, она не любила говорить о сестре, никогда не приглашала ее в гости, не приезжала в родные места и меня ни в какую не пускала на каникулы с тех пор, как мне лет 14 исполнилось, хотя тетя Лида извала. Понять, в чем причина, я никогда не мог. Тетя Лида, конечно, мне без странностей, старомодно, немного нелепо одевается, живет уединенно, мало с кем общается, редко бывает в городе, вся в своих книгах. Сколько себя помню, она всегда много читала. Зато она добрая, улыбчивая, говорить с ней приятно, выслушает, ни разу не перебьет, в отличие от матери, которую хлебом не корми, дай порассуждать и покритиковать. Мне кажется, тетя Лида принимает и любит меня таким, какой я есть. как бы банально это ни звучало, а матери я вечно должен доказывать, что чего-то стою. «Толком говорить не могу, мы с ребятами на дачу едем к Серёге», соврал я. «Скажешь правду, нарвешься на недовольный тон, расспрос и вынос мозга». «Ясно», протянула она. «Смотри там, много не пей». «Мам, хватит, никто не собирался». «Дурочку-то не валяй, а то я не знаю, как студенты сессии отмечают. Кстати, о дурочках». «С ними тоже поосторожнее. Лишние проблемы не нужны. Мы тебе тут, в Болгарии, невесту подберем». Я с трудом подавил раздражение. У матери пунктик насчет этого. «Ладно, меня уже зовут». Она усмехнулась. «Иди, раз зовут. Позвони, как вернешься. Обсудим насчет билетов». Пообещав позвонить, я нажал на отбой и убрал мобильник. Хотел бы я знать, когда вернусь, и что вообще стряслось у тети Лиды. Объяснить она не смогла, наверное, рядом были чужие уши, неудобно в подробности вдаваться. Как бы то ни было, скоро все узнаю. Остаток пути я пялился в окошко, в городе было солнечно и жарко, июнь все-таки. Но чем ближе мы подъезжали к Ореховке, тем сильнее портилась погода. Сивые тяжелые тучи укутали небо, не оставив ни единого светлого островка. Ветер трепал ветви деревьев, пригибая к земле траву и кусты. Только бы дождь не зарядил, думалось мне. Выйдя на перрон, я застегнул замок ветровки, сунул руки в карманы и натянул на голову капюшон. Народу вокруг не было, и я побрел прочь от станции по дороге к деревне, уже не надеясь, что меня кто-то подбросит. Ветер забирался под ветровку и холодил кожу. Дорога была так себе асфальт за те годы, что я тут не был. Так и не и проложили. Да и зачем, если жителей в деревне оставалось все меньше и меньше? До вечера еще далеко, но из-за плотных туч вокруг было сумрачно. Казалось, вот-вот наступит ночь. На душе скребли кошки, волнение за тетю Лиду усугублялось окружающей неприютной обстановке и одиночеством. Когда сзади раздался шорох шины, негромкое рычание двигателя, приближающегося автомобиля, я в первый момент не поверил своему счастью, а потом обернулся и замахал руками. Древняя синяя пятерка притормозила у обочины. За рулем сидел лысый старикан с круглыми глазами и вислыми усами, похожий на сама. «В моховые. Гаркнул он неожиданно, гулким звучным голосом опустив стекло. Видимо, был глуховат, и, как это часто бывает в таких случаях, говорил громче, чем следовало. «Подкинете?» — спросил я. "Залась", кивнул он. «Не больно-то хорошо по такой погоде шлепать!» Я уселся, пристроив рюкзак на коленях. В салоне было идеально чисто и пахло табаком. Похоже, старик лелеял свою ласточку, но не курить в машине не мог. Он и сейчас, покосившись на меня, потянулся за сигаретной пачкой. «Будешь?» — предложил он. «Не курю, спасибо». «Это правильно!» — одобрительно проговорил старик. «А я вот, видишь, не могу бросить. Надо бы, а никак. Вот и дымлю». Он чиркнул дешевенькой синей зажигалкой и прикурил сигарету. «Кто у тебя там в Моховом-то? Не признаю что-то!» «У меня там тетя, мамина сестра, тетя Лида. Она в крайнем доме живет, за полем». Старик перестал улыбаться, помрачнел и сердито покосился на меня. «Знаю я, где Лидия живет». Буркнул он. «А ты, значит, Натальин сын будешь?» «Вырос, не узнал. Давно тебя не было». Запамятовал, как зовут-то? «Артём?» ответил я, слегка обескураженный, с столь резкой сменой настроения. Ты зачем к тётке то собрался, Артемка? Я хотел возмутиться, зачем, мол, ему этой информации, да ещё и Артемка. Терпеть не могу, когда так называют. Ну, дедок меня опередил. Но что у меня? Ишь какой? Длинный, потому что сую не в своё дело. Едешь, стало быть, надо. Он отвернулся от меня, давая понять, что тема закрыта, и с преувеличенным вниманием уставился на дорогу, которую, конечно же, знал вплоть до каждого сантиметра. Вот и Моховая, тихая деревенька домов на сорок. Мы ехали по пыльной улице, и я с грустью замечал, что окна каждого второго дома заколочены. Хозяева покидали Моховое, кто-то уезжал в город, как мать, кто-то перебирался на кладбище. Деревня, которая помнилась мне оживленной, пустела и угасала, на всем лежала печать запустения и глухой тоски по прежним временам. же тебя у магазина», — проговорил старик, — дальше сам. «Конечно, я вам должен что-то». Вместо ответа он замотал головой, как пес отгоняющий мух. Мне показалось, он хотел, чтобы я поскорее выкатился из машины на пятачке, который был центром деревни и раньше казался мне довольно большой площадью, Располагались два магазина – почта и аптека. В дверях почты одного из магазинов висели замки. Окна аптеки были мутными, сразу и не поймешь, работает или нет. Один из магазинов пока еще был жив. О том, чтобы зайти и купить что-то, я и не думал. Привез тетке с города коробку конфет и ее любимый вафельный торт с шоколадом и орехами. Поэтому прошел мимо и двинулся по улице, которая шла чуть под горку и уводила к краю деревни, противоположному тому, где мы заехали. Улица была пустынна, лишь возле одного дома сидела на лавочке старушка в цветастом халате. Я поздоровался, но она не ответила. Вяло, словно бы для проформы гавкали из-за покосившихся заборов собаки, в пыли копошились стрепанные куры. Из одного настежь распахнутого окна хрипела про мальчика-лейтенанта какая-то певица. Вскоре последний дом остался позади. Теперь только перейти по узкой тропинке поле, и вот оно, жилище тети Лиды. В детстве я никогда не придавал значения тому, что жил дальше всех мальчишек, с которыми играл во время каникул. А сейчас мне показалось странным, почему дом стоит на отшибе. Надо бы спросить мать или тетю Лиду, подумал я. Вытащив телефон из кармана, я ожидал увидеть, что сигнала нет, но он был, и даже весьма четкий. Часы показывали без десяти семь. Повертев сотовый в руке, я убрал его обратно, звонить было некому. Тетя Лида стояла возле забора, вышла встречать. Сколько себя помню, она всегда это делала. Выходила точно вовремя, предупреждать о времени приезда было не нужно. Она говорила, что сердцем чует, потому что любит. Я верил, и сейчас верю. Помахав ей рукой, я ускорил шаг, поймав себя на мысли, что улыбаюсь. Оказывается, я соскучился. Дом у тети Лиды отличался от всех домов Моховым. Большой, из белого кирпича, обнесенный кирпичным же забором. Металлическая калитка, новая черепичная крыша, ухоженный двор. и большой аккуратный огород, с которого тетя всегда собирала богатый урожай. В погребе рядами стояли варенье, соленья и маринады. «Артемушка, приехал!» Тетя Лида припала ко мне с такой радостью, как будто я невредимым вернулся с войны. Плечи ее затряслись, и я с ужасом понял, что она плачет. Какая же я скотина, что так долго не навещал ее. Она обняла меня, ни на секунду не разжимая рук, будто боялась, что я сбегу от нее, и мы пошли в дом. Я чувствовал себя немного неловко, но, с другой стороны, в том, что тебе настолько рада, определенно есть нечто, ласкающее душу. В доме было чисто прибрано, у тети Лиды иначе и не бывало. В большой комнате накрыт стол, плотно уставленный всевозможными разносолами. В животе звучало, Я вспомнил, что не ел с самого утра. Тетя Лида уселась напротив, подперев ладонью щеку. Они с матерью совсем разные. Мама худощавая, невысокая хрупкая блондинка с короткой стрижкой. А тетя высокая, статная, полноватая, с густыми темными волосами, уложенными венцом. Как ты, Артёмушка? все хорошо? спросила она. Никто не обижает. В этом вся она не про учебу спросит, а про то, как я, как настроение. Все отлично, чуть ли, с набитым ртом ответил я. А мама, как она? Я уверил, что и у нее все в порядке. Ты почему так срочно просила приехать? Наташа никогда не звонит. Вздохнула тетя Лида и ушла в свои мысли, точно не услышав моего последнего вопроса. «Обижается что-то?» Она помолчала, а потом сказала. «Помощь мне твоя нужна. Поможешь?» «Конечно. Чем помочь?» «Я слегка был озадачен». «Не любят меня тут, Артемушка. Всю жизнь прожила, а не прижилась. Лицо тетки сморщилось, будто она снова собралась заплакать. Я удивился, но потом вспомнил, как повел себя старик при упоминании о тете Лиде. «Почему?» — спросил я. — Это и вправда странно. Тетя Лида была самым добрым и приятным в общении человеком из всех, кого я знал. Неужели всегда такое отношение было? Я и не замечал? Или попросту забыл? Тетя Лида опустила глаза и выдала такое, чего я представить не мог. — Ведьмы считают. — Кем? — поперхнулся я. — Шутит что ли? Но тетка говорила серьезно. — У них не угрожай, слезы одни. А у меня растет все, даже продаю, ни с кем не общаюсь. А чего мне с ними, Артемушка? Дел полно, дом большой, мне с собой не скучно. Читаю, вижу. а не видишь?» Тетя Лида вздохнула. «И молодая, больно говорят». Я посмотрел на нее. Сказать честно, все женщины старше 35 или 40 казались мне довольно возрастными, но тетя Лида, конечно, выглядела отлично. Свежий цвет лица, ни седины, ни морщин. Сколько ей? Матери 49, а тетя Лида старше ее. «На сколько ты лет?» «Пожалуй, да, молодо выглядит. Так ведь и живет на природе, ест все натуральное. Дикость какая-то!» Искренне возмутился я. «Придурки деревенские, ты их не слушай!» «А я и не слушаю!» Легко согласилась она. «Зла никому не делаю, живу, как умею!» Тетя Лида помялась. «Понимаешь, мне тут сказала одна, вроде как хотят они прийти ко мне, прогнать, но я испугалась. Тебя вызвонила, думаю, дай-ка ты приедешь, «Сессию же сдал, поживешь немного, при тебе никто не будет дурного делать, а там, глядишь, забудут». Откуда она узнала про сессию? Удивился я, или я сам сказал? Это был полный абсурд. Как говорит Серега, кино и немцы. Ну разве плохо пожить тут пару дней? Поесть эти вкусности, пообщаться с тетей Лидой, постоянно чувствуя, что тебя любят, что ты дорог, нужен и важен. Сердишься? Робко спросила она. «Оторвала я тебя, не надо было, стыдно». Ничуть не стыдно, решительно проговорил я. Это мне надо себя ругать, не был давно. Я рад, что ты позвонила. Тетя Лида прямо-таки расцвела от этих слов, заулыбалась. Мы долго сидели, болтали о том, о сём. В итоге я наелся так, что еле вылез из-за стола. Тетя Лида горячо отвергла мои попытки помочь ей убрать и вымыть посуду, отправила меня в комнату, в которой я всегда жил, когда приезжал сюда на каникулы. Тут все было как раньше, я словно в прошлое вернулся. Стол, кровать, полки, шкаф, зеркало возле двери. Только тетя Лида, кажется, ремонт сделала. Я зашвырнул рюкзак в шкаф и улегся на кровать. За окном было еще светло, хотя рыжее солнце потихоньку клонилось к закату. Дождь таки не начался, небо прояснилось. Какой покой! Подумалось мне остаться, что ли, на целый месяц. Тетя Лида только рада будет. Вспомнив про тетку, я вспомнил о том, почему тут оказался, и меня зло взяло. Что за уроды привязались к безобидной, как к которую трудолюбивой женщине. Мысль сходить в деревню и разобраться с ними пришла в голову внезапно. Уже через секунду, укрепившись, решено. Я встал с кровати и направился к двери, но тут подумал, что тетя Лида увидит меня и не отпустит. Что ж, придется вылезать через окно. Не впервой. Спустя пять минут я уже шагал по дороге в деревню. При себе у меня был только телефон. Когда я углубился в поле, ветер донес голос тети Лиды. Она звала меня, наверное, хотела отговорить, вернуть. Ну, я только прибавил шагу и вскоре уже был возле дома Матвея. Матвей мой детский приятель. Мы не виделись сто лет, связи не поддерживали. Но в те далекие годы я знал, что отец Матвея, и дядя Боря, был кем-то вроде сельского старосты или глава поселения. Вроде неплохой дядька, так что вполне можно с ним поговорить. Мне повезло, едва подойдя к дому, я сразу увидел дядю Борю, который поливал из шланга кусты смородины. Я поздоровался, не надеясь, что он меня узнает, но дядя Боря прищурился и нерешительно проговорил, выключив воду. "Тёмка, ты что ли?» «Здравствуйте, дядя Боря». Он подошел ближе и почесал нос. "Матвей нету, он, знаешь, в Москве теперь». С оттенком гордости, но вместе с тем, словно бы заканчивая разговор, сказал дядя Бори и сделал попытку отвернуться. Круто. Я не собирался позволять ему уйти. А я вот к тете Лиде приехал навестить. Она звонила, говорит, обижают ее тут. Чем дольше я говорил, тем больше темнело лицо дяди Бори. Обижают? Переспросил он и оглянулся, словно тот, кто это делает, мог стоять за его спиной. Приободренный его неуверенностью, я ринулся в атаку. «Именно. Она говорит, ей даже ночевать страшно. Вдруг что случится?» «С кем? С ней?» Прозвучало сбоку, я увидел, что из дома вышла старуха, бабушка Матвея. «Это с нами, со всеми, вот-вот случится. Все соки выпила. Ведьма проклятая!» «Мама!» придушенным голосом воскликнул дядя Боря. «А что мама? Ведьма и есть!» «С нечистью знается!» Бабка сердито зыркнула на меня. Никого в деревне не осталось. Бегут отсюда люди. Все кругом чахнет, а она силу набирает. Господи, что за бред? Подумал я. Ей, говоришь, ночевать страшно. Все кругом проклято из-за нее. Скотина мрет, не урожаи, люди болеют. Нос из дома ночью высунуть бояться, Год от года все хуже. Шныряет она по ночам, под окнами воет. Да что вы несете? Не выдержал я. Средневековье какое-то. Народ не хочет в этой глухомане жить, а тетя Лида виновата. Кто мог, все уехали, а кому некуда, вот и маемся. Мне-то ладно, недолго осталось. Ничего, вот помру, Борька и уедет. Я опешил, не понимая, как реагировать, наверное, бабка умом тронулась. Ехал бы ты домой, сказал дядя Боря, и связывался бы с ней, добром это не кончится. Оба синхронно развернулись и пошли в дом. Уже с порога дядя Боря громко проговорил. «Ты дурь-то эту из головы выкини, не обижай тут твою тетку. Никто бы не отважился и близко подойти. Хочешь, ночую чую нас, а утром уезжай и не возвращайся никогда». «Да я не... ну, как хочешь». Отрезал он, хотя я и договорить не успел и скрылся в доме. Мне расхотелось выяснять, в чем тут дело, поэтому я потащился обратно к тете Лиди. Понятно, что эти байки – обычные сельские предрассудки, но все же настроение испортилось, было как-то не по себе. К тому же стремительно темнело, и я боялся, что добираться до дома придется во мраке. «Она просто другая, не такая, как они», – рассуждал я. «Люди ненавидят тех, кто выбивается из общего строя. Тетя Лида зажиточная, дом у нее отличный, не то что их сараи». На этом месте я сбился с мысли. А кем она работает? Я никогда не интересовался этим, понятия не имел, на что она живет. Доход явно неплохой, но чем занимается тетя Лида? Овощи на продажу выращивает. К моменту, как я дошел до края поля, уже совсем стемнело. Тропинку было видно плохо, но я знал направление. Да и окна дома тети Лиды светились мягким, уютным светом. Шныряет она по ночам, под окнами воет. Вспомнили слова чокнутой бабки, и мне стало не по себе. Ничего такого тетя Лиды, конечно, не делает, но... Мне послышалось, что за мной кто-то идет. Я явственно слышал осторожные шаги и шуршание травы. Застыл на месте, прислушиваясь. Ничего, ни единого звука. Но как только я сделал шаг, тот, кто шел за мной, шагнул тоже. Я впервые в жизни поверил, что действительно можно почувствовать чей-то взгляд, как нечто вполне ощутимое, физически реальное. Кожа на затылке покалывала, пекло. «Кто здесь?» Спросил я, и могу поклясться, что ответом было приглушенное хихиканье. «Это не смешно!» Надо бы обернуться, но я не мог себя заставить сделать это. Увидеть того, кто шел за мной по темному полю. Дом переливался огнями впереди, как маяк, и я, собрав волю в кулак, бегом рванул к нему. От собак убегать нельзя, так учила мама. От того, кто бродит ночью по полю, очень даже можно. Я нёсся вперед со всей доступной мне скоростью, в боку колола, во рту пересохло, но я не собирался останавливаться, понятия не имею, бежал ли кто-то вдогонку. Впившись взглядом, льющийся из тёткиных окон свет, я мчался, стараясь не думать ни о чем, кроме своей цели. Остановился лишь тогда, когда внезапно понял, дом не становится ближе. Я бегу, но он с каждым шагом оказывается все дальше, расстояние только увеличивается, теперь лимонный свет окон сиял далеко-далеко». Осознав это, я остановился так резко, что едва не полетел на землю. Дышал тяжело, никак не мог унять сердцебиение. Казалось, сердце сейчас вырвется из груди, как снаряд, разорвав грудную клетку. Но хуже всего было то, что, остановившись сам, я услыхал, как мой преследователь тоже остановился. Трава шуршала совсем рядом, тихий смех замер возле меня. Я вытащил из кармана телефона и трясущимися непослушными руками включил фонарик. Лишь бы зарядка не села, я ведь давно сотовый не заряжал. «Ну же, не будь мудаком!» Велел я себе резко и обернулся, направив свет в темноту. Позади никого не было. Луч фонаря метался по темному полю, но освещал лишь высокую траву, дорожку, растущие тут и там деревья. «Артемушка!» Услышал я и, не сдержавшись, заорал от ужаса. Повернулся и увидел стоящую в двух шагах тетю Лиду. На долю секунды лицо ее, освещенное неверным светом фонарика, показалось мне уродливым, безглазым, сморщенным, как у глубокой старухи. Но в ту же секунду наваждение растаяло, показалось, конечно же. «Ты... как тут... а я...» Мне никак не удавалось закончить фразу. «Увидела, что ты ушел, дай, думаю, встречу, темно уже, а тебя нет. Слышу, кричишь...» Я немного успокоился сумел вполне внятно сказать. Мне показалось, я еще далеко от дома. Вроде шел, а... «Далеко?» — перебила тетя Лида. «Вот же он!» «Кто?» — тупо спросил я. «Да дом же, глупыш!» Я посветил перед собой и видел, что мы стоим возле калитки. В Поле осталось позади поле и то, что там обитало, преследовало меня. «Брось!» — сказал я себе. Наслушался ерундой, уже мерещится всякое стало. «Пойдем домой!» сказала тетя Лида. «Набегался? Чайку попьем?» Заходя в дом, я спросил себя, откуда она узнала, что я бегал. В темноте, что ли, видит? Хотя я дышал, как скаковая лошадь после скачек. Тетя Лида заперла дверь, усадила меня за стол, захлопотала возле плиты. «Куда ходил ты?» спросила она. «Вот же, не сидится человеку спокойно!» «Они говорят, ты с нечистью знаешься!» выпалил я. Тетя Лида обернулась, держа в руках заварочный чайник. Боятся тебя до полусмерти. Так что незачем переживать, никто не сунется. Тетя Лида поставила чайник на стол и присела возле меня. Ты прости меня, обманула. Покаянно проговорила она, теребя скатерть. Я не их боюсь. Люди в деревне правда напуганы, они думают из-за меня их беды. Только это не так. Здесь, в полях, обитает существо. Тетя Лида откашлялась, точно не решаясь продолжить. Жуткое. «Ты не думай, я не вру. Мы с твоей матерью случайно увидели его, когда маленькими были. Спаслись кое-как. Наташа потому и уехала отсюда. Боялась очень. Спать перестала. Она не рассказывала?» Я потрясенно молчал. «Нет, конечно. Сбежала и все, а я осталась». «Ты же шутишь, да?» Недоверчиво спросил я. «Оно путников поджидает. Идет за ними в темноте». «Шаги. Мне не почудилось». «Морочит». Не выпускает с поля, играет с ними, потому что людским страхом питается, зовет на разные голоса, убежать от него невозможно. Один только способ спастись — утра дождаться, не отзываться на зов, куда бы оно ни звало. Много народу в окрестностях сгинуло, пропало бесследно, а иных находили мертвыми, вроде как сердце остановилось, не выдержало. При мысли о том, что могло со мной случиться, там, в поле, меня прошиб холодный пот, а если бы тетя Лида не подоспела вовремя? «Почему ты не уехала?» Тетя Лида пожала плечами. «Уж как-то приноровилась тут жить. По ночам не выходила из дома, чтобы не случилось». Она помолчала. «Люди говорят, я ведьма. Может, и есть что-то. Я чувствую иногда такое, чего другие не чувствуют. Есть у меня какая-то сила, сама не понимаю. И я подумала, может, это моя судьба? Остановить его? Многие годы пыталась понять, что оно такое, как его прогнать. Книги разные читала». «И как? Поняла?» Взгляд ее стал затравленным. «Попробовала кое-что сделать, обряд один провести. Я потом тебя и позвала». Тетя Лида замаялась. «Ему не нравится, что я пытаюсь его прогнать. Оно будет пытаться меня выманить наружу и...» «Сегодня?» Она кивнула. «Но зато, если не поддаться ему, оно уйдет искать новое место. И с завтрашнего дня все будет хорошо. Люди в деревне смогут жить нормально, и я тоже». В этом вся тетя Лида. Вечно о других думает. «Что за обряд?» Она светло улыбнулась. Долго объясняй, да и какая разница? Главное дома сегодня оставаться. Мы же справимся. Вдвоем не так страшно. Ты, наверное, злишься, что я тебя втянула. Я бы на твоем месте тоже злилась. Но если все закончится, Наташа сможет приезжать. Я понял, что она скучает по сестре и рассердился на мать. Сбежала, общаться перестала. А разве тетя Лида виновата в том, что тут тварь какая-то завелась? Мы занавесили окна, заперли двери. Я сидел и смотрел, как тетя Лида, обходя дом. Рисует мелом странные фигуры над дверными косяками и окошками, как расставляет по углам странные предметы вроде чаши с медом и молоком, свечей на плоских блюдцах, развешивает пучки сухой травы. «Оно будет нас пугать, но мы не испугаемся, верно?» Хотел бы и я быть в этом столь же искренне убежденным. Тетя Лида склонилась над столом, на котором стоял большой хрустальный бокал на тонкой ножке. Внутри переливались в свете лампы жидкость золотистого цвета. Тетя Лида взяла нож и чуть помедлив сделала надрез на пальце. Я охнул, она улыбнулась. «Ничего, не больно». Пара капель упала в жидкость, которая мгновенно стала алой. «Мне твоя кровь нужна», — смущенно проговорила тетя Лида. Криво улыбнувшись, я протянул руку, стараясь сохранить невозмутимый вид. Боль была острой, но тут же прошла. Я думал, тетя Лида и моей крови накапает бокал, но она вместо этого принялась Водить моим окровавленным пальцем по стенкам чаши бормоча при этом что-то себе под нос. Закончив, возвестила. «Защита готова». Она поставила бокал на середину стола. «Нам теперь только от полуночи до рассвета пересидеть в доме, и все». Словно подтверждая ее слова, где-то в глубине дома часы пробили двенадцать раз. Отсчет начался. «Мы сидели в гостиной возле стола, хотя могли находиться где угодно», — объяснила тетя Лида. Просто на виду друг у друга было спокойнее. Поначалу все было тихо, минуты бежали, мы негромко беседовали, пока разговор не угас. Я протянул руку к чаше, но тетя Лида воскликнула. «Нет, нет, ты не должен ее касаться!» Удивившись, я убрал руку, а она, видимо, устыдившись своей реакции, пояснила. «Нельзя это трогать!» И добавила. «Тишина нужна! Телефон твой не зазвонит в неподходящий момент!» «Он на беззвучке», — ответил я. «Да и не позвонит мне никто». Тетя Лида кивнула, соглашаясь. Примерно в половине первого мы услышали шаги. Кто-то прошел под окном и остановился. Мы переглянулись. Сердце подпрыгнуло к горлу, но тетя Лида казалась спокойной, и мне пришлось взять себя в руки. Раздалось тихое поскребывание и свистящий звук. Кто-то ногтем, или, правильнее сказать, когтем, провел по стеклу. Затем негромко постучал, потом громче. Я сцепил руки в замок, до этой минуты все же не до конца верил в правдивость истории, хотя ощутил присутствие некоего существа там, в поле, но старался убедить себя, что это какое-то животное или птица, теперь сомнений не осталось, снаружи кто-то был. «Впусти меня! Выйди ко мне!» Подскочив на месте, я прикусил губу, чтобы не закричать. В окно постучали с такой силой, что я был уверен, стекло разобьется. «Не волнуйся», — шепотом сказала тетя Лида. «Оно сюда не проберется. Там защита, помнишь?» Грохот прекратился, на мгновение все стихло, а потом тварь принялась биться в другое окошко. «Впусти! Выходи!» Существо ревело, будто бы на разные голоса стучать то в одно окно, то в другое, то как будто бы во все окна сразу. Я пожалел о том, что не знаю ни одной молитвы, и тут тетя Лида, словно подслушав мои мысли, сказала «Молитва не поможет». Какофония звуков стихла, чтобы через несколько минут возобновиться с новой силой. Только теперь демоническое создание стало колотить в дверь, оставив окна в покое. Удары были такой силы, что каменный дом сдрагивал и грозил развалиться. Мы с тетей Лидой, как три поросенка из сказки, боящиеся серого волка, сидели друг напротив друга, а нечто ужасное кружило вокруг дома, безуспешно пытаясь прорваться внутрь. Боясь вымолвить лишнее слово, слушали мы, как оно рычит и завывает, скребет и царапает оконные стекла. колотится в двери и окна и в бессильной ярости швыряет а стену вазоны и стулья с террасы. Неужели это происходит со мной? Неужели это вообще может произойти с кем-то? Только утром моей самой большой проблемой было не завалить последний экзамен. Если бы тетя Лида не затеяла битву с потусторонними силами и не позвала меня на помощь, я бы сейчас преспокойно тусил с ребятами, отмечая сданную сессию». Я посмотрела на тетю Лиду, мы встретились взглядами, в ее глазах стояли слезы, и тем не менее она улыбалась. Мне снова показалось, что она сверхъестественным образом прочла мои мысли и была благодарна, что я не оставил ее. Минуты шли, одна за другой утекали в небытие, складывались часы, давно минуло полно, час, ночи, два. «Скоро рассвет», — прошептала тетя Лида. «Еще совсем немножко осталось подождать». Неведомая тварь рвалась к нам все так же яростно, но в этой ярости чувствовалась обреченность. По крайней мере, мне так казалось. Видимо, существо понимало, что ничего у него не выйдет. Вот и бесновалась, выло от ярости, что ему придется убраться из этих мест. Я понемногу успокоился. Не воспринимал происходящее так остро, почти перестал бояться. А вот в туалет хотелось уже нестерпимо. Я поерзал и сказал шепотом, «Четеллида, я отлучусь на минутку». Она пронзительно посмотрела на меня, по всей вероятности, боялась оставаться одна, да и меня не хотела выпускать из виду. «Не волнуйся, внутри же безопасно я скоро». Она неуверенно кивнула, выбравшись из-за стола, я, радучий, чтобы не привлекать лишнего внимания, к своим передвижениям вышел из комнаты и заперся в ванной. Сделав свои дела, надел брюки, и тут из кармана на пол выпал телефон. «Хорошо еще, что не в унитаз», — подумал я и глянул на экран. Зарядка почти кончилась, всего пять процентов осталось. Это неудивительно, странно другое. Мать звонила девятнадцать раз. Телефон стоял на беззвучном режиме, поэтому я и не заметил, что это с ней. Ночь, полночи, она названивает. Наверное, случилось что-то. Уже хотел перезвонить, но тут мать снова объявилась. Слава богу, ты у Лиды? С места в карьер спросила она, не успел я ответить. Да, а как ты... «Муторно на душе было. Ты не брал. Сереге твоему позвонила. он сказал. Мать тараторила так, что я едва успевал разобрать слова. Она заставляет тебя делать что-то необычное? Что ты... Отвечай быстро!» Совсем сбитый с толку ее напором я ответил. «Тут в полях обитает чудовище. Тетя Лида говорит, что ты его тоже видела в детстве. Оно бродит около дома прямо сейчас. О, Господи!» Не волнуйся, она поставила защиту, оно не войдет до рассвета минут десять, а потом уже все кончится. О, господи! Снова, как заведенная, повторила мать. Тёмочка, Тёмочка. Я был потрясен, она меня так только в детсадовском возрасте звала. Мам, да что ты? Слушай меня очень внимательно и делай так, как я скажу. Твоя тетка не защитить тебя пытается. Да, мы видели ту тварь возле поля. Она не добралась до нас. Мы уже возле дома стояли. Мне было восемь, Литке восемнадцать. Я перепугалась так, что в больницу попала. А Литка, она стала искать, как связаться с этим существом. Книги читала, не знаю, что еще делала. Долго мучилась, многие годы и ей удалось. Я потому и не езжу, не общаюсь с ней, тебе запретила. Ты не говорила. Голова шла кругом от всего этого. «А ты бы поверил? В такое никто не поверит, пока сам не столкнется!» «Зачем ей это? Видел, как она живет? Как выглядит? А ведь ей шестьдесят! Это уговор!» «Уговор?» — переспросил я. «Она помогает этой твари! Люди в тех краях мрут и...» «Знаю, мне говорили!» — прервал я, и она сама говорила. «Тетя Лида...» «Отъявленная лгунья! Как бы то ни было, она соврала!» «Зачем ей это?» Я точно не знаю, могу только предположить, она заманила тебя, потому что хочет отдать ему. Мам, ну это же бред какой-то, Тютилида наоборот хочет помочь, она хорошая меня любит. Никого она не любит, кроме себя, рявкнула мать. Я думаю так, вышел какой-то срок, та тварь пришла забрать ее, но она хочет вместо своей предложить твою душу. Что же делать? Беспомощно спросил я. Сынок, не паникуй, делай все ровно наоборот тому, что она говорит. То есть... «Артемушка, ты что так долго?» Услышал я голос тети Лиды. Я вздрогнул и чуть не выронил телефон. «Артем, сынок, ты там?» Надрывалась мать. Мне больше всего хотелось, чтобы они обе замолчали, чтобы все оказалось дурным сном, который приснился мне на пьяную голову, когда я отмечал окончание учебы. «Артемушка, откликнись!» «Все хорошо!» Неожиданно твердо ответил я. «Выхожу!» «Это она? Что она?» Мать, судя по голосу, паниковала не меньше меня. «Ты понял? Пожалуйста, делай все наоборот! Ты должен сорвать ее планы! Пусть эта тварь забирает!» Неожиданно голос матери оборвался. Я отвел телефон от уха и увидел черный экран. Батарейка села, сунув телефон в карман, вышел из ванной. «Делай наоборот!» «То есть я должен открыть дверь и впустить это чудовище в дом? А если оно сожрет нас? Если мать ошибается?» Тетя Лида сидела за столом, Тварь все так же бесновалась во дворе, но я почти ничего не слышал. Кровь шумела в ушах. Что делать? Кому верить? Матери или тетке? Присаживайся, Артемушка. Все хорошо? Казалось, тетя Лида говорит напряженно и смотрит не так ласково, как обычно. Хотя, возможно, это лишь почудилось. Да, коротко ответил я. Скоро рассвет. Пять минут осталось. Я по интернету смотрела, во сколько рассветает. Садись же. Снова настойчиво позвала она. Как ты узнала, что я сессию сдал, я не говорил». Тетя Лида не смутилась. «Я же тебе рассказывала, что и вправду немножко ведьма. Угадываю, вижу больше, чем другие. Ты же и сам понял». Она многозначительно посмотрела на меня. «Да, я это понимал. за вечер не раз сказала, что она читает мои мысли». «Ты говорил с Наташей?» спросила тетка, хотя это было не вопрос, а утверждение. «Мать сказала что-то плохое обо мне, так ведь?» В конец растерявшись, я качнул головой. «Да». «Ты, конечно, можешь поверить ей, а не мне. Она же мама твоя». Тетя Лида вздохнула. «Ну, разве она тебя любит так, как я? Разве она твой друг, который тебя понимает? Что будет, когда рассветет? Но уйдет только и всего, а мы останемся и будем жить дальше». «Сделай наоборот». Всплыли в памяти слова матери. Я подошел к столу, собираясь сесть, и лицо тетки заметно расслабилось. «Вот и хорошо, вот и умница. А через пару минут...» Начала тетя Лида, но тут я внезапно выбросил вперед руку и схватил стоявший в центре стола бокал. «Нет!» Она даже не закричала, взвизгнула, лицо исказилось в уродливой гримасе. «Поставь на стол! Не смей трогать!» «Почему?» «Невидно», — спросил я и встал, крепко держа бокал в руке. Тетя Лида тоже встала, протянула руку через стол, пытаясь дотянуться до меня, отобрать чашу. «Поставь на место, Артем, это же обряд!» Она пыталась говорить, как обычно, но голос дрожал от ярости, которую не получалось скрыть. «Тут важны детали!» «И что же это за деталь?» «Та, которая позволит тебя скормить родного племянника мерзкой твари за окном?» Она взвыла не хуже, чем монстр во дворе. По лицу ее словно пробегали волны, оно то сморщивалось, покрывалось морщинами, то разглаживалось. Верхняя губа приподнялась, как у бешеной собаки, обнажая зубы. Ты уже ничего не сможешь изменить. Оставалось всего минута. Поставь бокал, или мы умрем оба. Никого ты не спасешь. Твоя тупая мамаша... Сделай наоборот. Повинуясь инстинкту, я метнулся к окну, рванул на себя занавеску. Небо светлело, солнце готовилось выплыть из-за горизонта. За окном стояло и пялилось прямо на меня существо, которое, наверное, до самой смерти будет преследовать меня в кошмарных снах. Высокая сутулая фигура, висящая вдоль костлявые тела руки плети. Лысый череп, покрытый язвами, плоское лицо с белыми глазами. Не зная, что делать, я размахнулся и швырнул бокал в окно. Мысль ошпарила меня. Что, если оно меня обмануло и звонило вовсе не мать? Но фарш обратно не повернуть. Что сделано, то сделано». За моей спиной раздался захлебывающийся отчаянный вопль, больше похожий не на крик человека, а на верещание раненого зверя. Бокал разбился, а жидкость, что была внутри, попала на стекло, и оно стало оплывать и гореть, как бумага, расползаться в разные стороны. Посередине образовалась дыра, и в эту друб просунулась бледная когтистая рука, вся в отвратительных струпях Это было последнее, что я видел. Стены комнаты вдруг накренились, а пол начал надвигаться на меня. А потом все кругом почернело. Я был уверен, что все для меня на этом месте закончилось, но, как оказалось, поторопился с выводом. Спустя несколько часов я открыл глаза. Солнце уже вовсю заливало комнату жидким золотом. Затылок болел, наверное, будет шишка. Ударился я не слабо, когда падал. Я сел, потирая голову, и в двух шагах от себя увидел ее, тетю Лиду. Это должна быть она, больше некому. Вот только женщина на полу ничем не напоминала статную, красивую, моложавую тетю Лиду, которую я знал. Передо мной, раскинув руки, уставившись в потолок, слепыми глазами лежала седая старуха с изъявленным, глубокими морщинами лицом и черным провалом без беззубого рта. Желтая кожа, скрюченные пальцы, похожие на птичьи лапы, худое невесомое тело — твое существо, словно бы выпил ее жизнь, состарив тетю Лиду, превратив мумию. Только в этот момент я осознал, что все кончилось, и я в самом деле сумел пережить эту страшную ночь.